Глава 37. Вероника закрыла хрестоматию для юных волшебников. Она ее дочитала, прочла вторую свою книгу и на этот раз целиком и полностью с самого начала, без никакойной помощи и даже почти не шевеля губами. Это невероятное ощущение. Она такая умная, такая взрослая, сидит тут на террасе с книжкой какао, как взрослая. Ей больше не нужна никовойная помощь, не нужна мама, чтобы читать вслух, она сама может». Вероника горделиво оглядела сад. Этот мир понемногу покоряется ей. Сегодня она научилась читать. А чему научится завтра? Голова кругом идет от обилия возможностей. «Мой потенциал безграничен», – произнесла она, жмурясь от удовольствия. «Потенциал», – снисходительно поправила Астрид. «Ой, было б чем хвалиться, я этих книжек знаешь сколько прочитала». «Сколько?» «Ммм, азбуку, журналы, пятналапа еще про рыцаря Парифата, еще про оружие», начала загибать пальцы Астрид. «Много, в общем. И учебники еще». «Вообще-то потенциал», – немного подточил старший сестринский авторитет невесть откуда вылезший бухнак. «Вам обеим нужно читать больше, и не сказки». «А что?» «Ну, бухучет, например». «А, скучно!» – схватилась за голову Астрид. «Зачем ты делаешь мне так скучно? В глазах темнеет. Я умираю!» «А, весело завторила и Вероника. А у учета интересные приключения?» «Очень!» – заверил Бухнак. «Столько страстей, интриг, переживаний! А конец бывает как счастливый, так и трагичный. И никогда заранее не знаешь, что будет в этот раз». На террасу вышла мама с маленькой Лурией. Та с интересом таращилась вокруг глупыми младенческими глазами, и Вероника сразу почувствовала себя взрослой. А вот Бухнак при появлении мамы почему-то осекся и начал мяукать, как обычный котенок. Тфу, хватит так делать!» – с отвращением сказала мама. «Ты же бушук! Совнар может быть только один!» «Мяу!» – сказал Бухнак. Мяу!», мяу". «Слушай, я знаю, что ты не кот. Ты так только сильнее палишься!» «Мяу! Мяу!» «Ну и ладно», – пожала плечами маму, саживаясь с Лурией в кресло. А Вероника немного подумала, взяла Бухнака на колени, снова открыла книгу и укоризненно сказала. «Что ты все мяукаешь? Сейчас научим тебя говорить, читать и писать и пользоваться носовым платком». Она решила передавать полученные знания дальше. Именно этим занимается папа. Передает другим знания. Вероника тоже будет. «Учись, учись», – приговаривала она, тыча котенком носом в книжку – «Как вот мама меня тычет, так и я тебя буду тыкать!» «Вот неправда!» – возразила мама, – «я не тычу!» «Вот поэтому я и учусь так медленно!» «На!» Через секунду носом в книжку тыкали уже Веронику, а мама приговаривала «Учись! Учись!» Бухнак со истошным мявом сбежал, а Вероника заверещала, тоже вырвалась, пролив на себя какао, и обиженно завопила. карх помоги!» Все невольно вздрогнули. Но в этот раз ничего не случилось. Лакджа облегченно сказала. «Он мертв, не поможет». «Я имею в виду каргахадядида», – отчаянно повторила Вероника. «Правильно, карграхадрает наставительно сказала мама. «Но я все равно не рекомендую его призывать». «Почему?» – упрямо спросила Вероника. «Ну, как тебе сказать? Вот раньше Паргарона правил Гламгольдрик. Он был очень злой, всех, кто его призывал без спросу, просто убивал». А теперь у них каргархадрает. Он немного поменьше злой. Если его призвать без спросу, он не убьет. «Ага! А просто наколоть тебе огромную попу!» Схватила и приняла щекотать дочь Лакджа. «Как у слона! И будешь всю жизнь с ней ходить!» «Не хочу!» – заверещала Вероника. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» «Ну вот и не призывай его тогда никогда! А то мы тебя в короне закуем!» «Не надо!» – испугалась Вероника. «Будешь сидеть!» «В коронии, с огромной жопой, плакать и есть, потому что это все, что ты сможешь сделать!» «Нет!» – разрыдалась Вероника. «Ну-ну, ну-ну», – погладила дочь Ладжа. «Просто не призывай демонов, и все будет хорошо». Возможно, зря она так с Вероникой, но когда та вдруг ни с того ни с сего возвала к гроходядиду, Ладжа немного занервничала. «Хорошо, что этот уже точно никому не отзовется». А если бы она позвала на помощь кого-то другого? Кого-то, кто жив. После обеда она принялась заниматься с дочерью математикой, потому что умение читать – это только начало. Вступительный экзамен в клеверный ансамбль включает все четыре предмета парифатской начальной школы – арифметику, грамматику, философию и естествознание. И если они хотят отправить Веронику пораньше, она должна как минимум научиться считать. «У тебя было три яблока», – диктовала демоница. «Астрид забрала у тебя одно. Сколько у тебя осталось яблок?» «Два», – обиженно засопела Вероника. «Только два. Противный Астрид». «Ну-ну, это же просто задача. Ты молодец, умница моя. Вот тебе посложнее. У тебя было шесть персиков. Ты скушала два, до да двумя поделилась с Астрид. Сколько персиков у тебя осталось?» «Обязательно надо делиться. Она же яблоко съела». «Да, обязательно. Ну ладно, четыре персика у меня осталось». «Ну как то четыре? Подумай». «А нет, два у меня осталось», – сообразила Вероника и погрустнела, глядя на пустые ручки. «А ведь на самом деле персиков у нее нет совсем». «О!» – донеслось из хола. «Фу, не делай так!» – поморщилась Ладжа. Пошево, чавкнула Астрид, входя в гостиную. Она ела персик. У Вероники округлились глаза от изумления. Как? Это же просто задача. А мои где? воскликнула она. Какие твои! Не поняла Астрид. Мои! подбежала к ней Вероника. Персики! Да успокойся ты, ежевичина жадная, опешла Астрид. Там на кухне целая корзинка. Вероника унеслась на кухню и тут же вернулась довольно и счастливая. Она держала сразу два персика, откусывая от обоих почередно. Астрид улыбнулась сестре, и они принялись чавкать уже в унисон. «Вкусненько вам?» – сухо спросила мама. «Вкусненько!» «А маме не принесли? Может, и стакан воды мне под старость след не принесете?» «Мам, ты бессмертная!» – напомнила Астрид. «Ваши пустые оправдания оставьте при себе, а мне несите персик!» Веронике стало стыдно, она снова убежала на кухню и принялась разносить персики всем в доме отнесла один папе в кабинет, угостила маму, Тифона Ихолайна, и халайна и Мати, дала еще один астрид, съела персик для прадедушки-призрака и предложила даже снежку, токсину и безымянной рыбки Но они отказались. «Собственно, почему у нас рыбка все еще безымянная? Давайте наречем ее. Поплавок». «Я не буду поплавком». «Хорошо. Тогда суть древнейшего, какие скучные у рыбок имена. А вот Бухнак от персика не отказался». Он взял его лапками и принялся точить передними зубами. м, -м, -м персик – забывшись, произнес он. «Ты же кот!» – упрекнула Ладжа. Тфу! Фу, уйдите все!» – поморщилась Ладжа, принявшись кормить лурию На следующий день у Вероники продолжили занятия по чтению, письму и устному счету. Впрочем, читала она уже сама и добровольно, вслед за хрестоматией для юных волшебников – Взяла за волшебное сокровище и увлеченно глотала приключения Монга, а вот к остальному ее приходилось принуждать, особенно к счету. 17, 18, 19, 20, уныло перебирала она счетные палочки. На столе стояла кукла-пырялка. Астрид поручила ей контролировать сестру, разрешив в случае чего пускать в ход топорик. Ты должна научиться считать до ста, со злорадством говорила она. Запомнить все цифры до ста!» а иначе пырялка уничтожит твои любимые игрушки, твой посох, твои конструкторы, книжку вот эту, которую ты читаешь. Вероника в отчаянии посмотрела на волшебное сокровище. Она как раз дочитала до эпизода, в котором к придавленному камнем царю обезьян приходится Зедоша. «Она будет вырывать странички по одной», шепнула Инауха на ухо Астрид. «Мам!» – замолилась Вероника. «Рвать их в клочья! Мам!» Астрид... «Не третируй сестру!» – приказал Ладжа. «Третировать в этом доме могу только я, потому что я мама, глава семьи!» <coughs> «Как там твоя монография продвигается, любимый?» «Заканчивай пятый том. думаю еще один, от силы два, и все!» Ладжа сладко потянулась. «Пятый том. Неужели скоро стукнет пять лет со дня их переезда в эту усадьбу?» «О чем ты там все пишешь, графоман?» – поднялась она к мужу в кабинет. «О чем таком можно писать уже пятый том? Сегодня я встал в первом рассветном часу, выпил кофе и замечательно покакал?» «Хм-хм!» – произнес Майна, обмакивая перо в чернила. Еще три пера летали вокруг, делая заметки сразу на трех разных страницах. «Это не мой дневник Лакджа. И в дневнике я такой не пишу, и у меня нет дневника». «Тогда что?» – заглянула через его плечо Лакджа. «Слушай, ты же сама мне помогаешь и все знаешь». «Да, но пятый том, и это еще даже не конец». «Так не помогаешь, не мешай», – отрубил муж. Ладжа выхватила один из плавающих в воздухе листков и принялась читать. Она постоянно помогала мужу в экспериментах и позволяла себя исследовать, но именно в монографию нос редко, потому что не понимала там почти ничего. Слишком много специфических терминов, слишком заумно и требовательно к уже полученным знаниям. Явно не учебник для начинающих» если первый и отчасти второй том еще в принципе можно было читать без подготовки, то к пятому майна вообще перешел к каким-то сложным зубодоробительным материям. Таким образом, показатель синхронизации ФС возрастает при более тесном слиянии на эмоциональном уровне в 10,1 раза. Уровень ДС субъекта возрастает незначительно, так как отсутствует сторонняя подпитка, однако МС пользователя Претерпевает, несомненное, увеличение. Приток маны составляет 463% и это только в спокойном состоянии. Измерения были проведены во время сна, так что можно счесть верным, что содействие и даже согласие субъекта не требуется, а его собственные усилия в этом отношении либо нулевые, либо настолько минимальны, что ими можно пренебречь. С честь верным, ехидно повторила Лакджа, с честь верным Майна! Если б через твое словоблудие можно было ходить, люди бы падали, как на граблях. На граблях не падают им и мы бьют себя по лбу, – россияно ответил муж, продолжая писать. Тебе-то лучше знать. Ну тогда садись и редактируй, – рявкнул Майна. Ладжа встретилась взглядом скачающимся на жердочке попугаем. Обычно редактором мужа всегда был он. Иногда участвовал и Снежок, который за долгие годы узнал своего волшебника лучше всех остальных фамиляров но, возможно, они слишком сильно к нему привыкли, и у них замылились глаза. «Хорошо», – кротко сказала демоница, сгребая стопку листов. Она заподозрила, что Майна специально затягивает окончание работ, подливает воду, сиди себе строчи да получает ученого совета содержание в собственной усадьбе на природе, окруженной любящими домочадцами и веселыми зверушками, ходи себе на речку». «Жарь шашлыки в саду, парься в баньке, пей виски с яйцом, играй в манору с соседями, а в промежутках пописывай всякое, скрипи перышком. Чего б в таких условиях не наклепать хоть сотню томов». «Это не так», – огрызнулся подслушавший ее мысли Майна. «Просто материалов все больше и больше». «А ты не подслушивай», – ласково сказала Ладжа, разминая ему плечи. «Ты сегодня какой-то напряженный». «Я не напряженный, просто хватит меня злить». То есть ты злишься, но при этом не напряженный. Мать, можешь вылететь? дернул щекой Майна. Редактора еще не закончена! ответил попугай, но все же неохотно выпорхнул из окна. Вот что ты делаешь? спросил волшебник. Да ничего, сделала невинные глаза демоница. Я просто пришла посмотреть, как ты тут. Может быть, помочь чем-то надо, а то ты сидишь тут один, а на дворе лето, все цветет и пахнет. Там твоя дочь считать учится, а другая начала гулить, пытается выйти на контакт. «Правда?» – заинтересовался Майна. «Ну, она не говорит, конечно, и меньше трех лун, она спит. Поэтому ладно, пойду я, побегаю по траве, поиграю в прятки с лесными духами, в лесу меня не нашел бы даже ты, если б я не захотела». М «Да, ну». М «Да, ты думаешь, что управляешь мной, а я возьму и убегу в лес». М «Да, ну» заинтригованно приподнялся Майна. «Ты потом напиши об этом в монографии», – предложила Ладжа, вылезая в окно. «Последней строчкой. Все эти тома, я думал, что я тут владыка всея фамильяров, но меня провели! Ха -ха -ха Она ущипнула поднявшегося со стула мужа и взмыла в воздух, все еще игриво смеясь. Майна несколько секунд еще стоял, стискивая перо, Чернила капнули на бумагу, волшебник хотел заставить их исчезнуть, но помимо своей воли повернулся к окну. «А?» – отбросил он перо и перемахнул через подоконник, тут же взлетая на фантомных крыльях. Астрид заметила, как из окна один за другим вылетели мама с папой, но не полетела следом. К ней в гости пришел Копченый, и они вместе качались на качельках. «Ты будешь в пятом классе учиться?» – спросил Копченый. «Папа хочет, чтобы я после четвертого попробовал в клеверный ансамбль поступить». «Я тоже после четвертого, наверное», – пожала плечами Астрид. «Еще годик, а потом я теперь только зубрить буду, чтоб в пятый класс не идти, ну и за учебу не платить». «Я тоже», – вздохнул Копченый. «Папа сказал, что если я не дотяну хотя бы до 780, он не сможет оплатить весь курс». «Мой сможет», – задумалась Астрид. «Но будет думать, что я тупая. Я же демон, я должна поступить на бюджет». «Я тоже», – решительно кивнул Копченый. «Все эльфы могут колдовать». «Ты не эльф, ты гоблин», – благожелательно сказала Астрид. «Душой». «Эй!» – возмутился Копченый. «Че эй-то? Правду говорю? Добра тебе желаю». «Может быть, когда то и вел себя?» «Не всегда достойно», – стал подбирать слова Копченый. «Но ведь теперь я совершенно другая личность». «Да ну! Жопу на пароле!» «Так, я сейчас тебе из земли за воротник насыплю», – спрыгнул с качели Копченый. «Я сейчас тебе земли за воротник насыплю», – спрыгнула и Астрид. Битва демона и эльфа. Она могла быть легендарной, грандиозной, могучая повелительница демона в черной броне и с пылающим мечом против эльфийского волшебника, мечущего в нее молнии. Эффекты немного портило то, что оба закончили только третий класс, но в мире их воображения все было именно так. «Давай как будто сейчас тысячелетие мрака, я типа принц Хасталадар», – схватил палку копченый. «Иди, иди сюда, остроухий!» самым своим ублюдским голоском выкрикнула Астрид. «Так, погоди, а чё, я опять злодейка?» «Потому что ты демон!» «А, ну да, нет, не хочу!» «Давай я принц Хасталадар!» «Ты не можешь быть принцем Хасталадаром!» аж задымился от гнева Копченый. «Ты девочка и демон!» «А чё, героичных демонов девочек вообще что-ли не было?» стало обидно Астрид. «Увы!» – высокомерно произнес Копченый. «Поэтому ешь землю!» Ты ешь землю, скинула палку Астрид. Ладно, я злая. Конец тебе, копченый. Кстати, я давно хотел тебя попросить, вдруг смущенно отвел взгляд эльф. Не называй меня копченым, я друлен. А это еще надо заслужить, кинулась на него Астрид. Палки застучали друг от друга, и прямо сейчас то были не палки, а древние легендарные мечи, клинки, овеянные духом тысячелетий и сразившие столько врагов, что не счесть, Они высекали искры, начавшие пожар. А не, не пожар. Тысячелетие мрака же, ледник. Ладно, они высекали искры, делающие проталины в снегу. Да, это как-то не так кудесно. Ладно, пожар. Все вокруг горит, хоть и ледник. Лед плавится, деревья пылают. Все кричат в ужасе от такой небывалой мощи. Бьются не два третиклассника, не мальчик с девочкой, а две легенды. Принц Хасталадар и Таштарагис. Нет, он уродский. Дарон. «Да, его вроде там и не было». «А если и был?» «Да, неважно, он все равно мужик». «А Астрид девочка». «Астрид кровавая». «Кровавая? Серьезно?» «Нет, стой, ща получше придумаю». «Поздно, ты сейчас будешь вся кровавая». Астрид пропустила удар и ей прилетело палкой по плечу. Она взвизгнула и принялась колошматить копченого так, что тот еле успевал уворачиваться. Он быстро двигался, эльфы вообще шустрее и ловчее людей». Но все равно казался черепашкой рядом с Астридиным папой. Она именно с ним тренируется почти каждый день. «Сейчас я сражу тебя и покончу с тысячелетием рака, провозгласила Астрид. «Да ты ж его сама и начала», – запротестовал Копченый. «И закончу, и буду хорошая, и всем скажу, что это ты начал». «Тебе никто не поверит», – отбивался Копченый, – «потому что ты изрыгаешь чушь». «Тебе конец смертный», – прищурилась Астрид. «Эльфы бессмертные, как и наша воля к борьбе!» Рядом приземлился папа, и два легендарных героя на секундочку снова стали просто Астрид и Копченым, а пожары временно стихли. Ледник отступил. Папа, снимая со штанин репьи, зачем-то потряс ближайший куст, толкнул дерево и озабоченно спросил. «Астрид, ты маму не видела?» «Не». «Точно? Может, она домой заходила?» Друлен, ты не видел?» «Нет, мэтр дыгати." Этля, как? Папа унесся в небо, Астрид с копченой переглянулись и снова похолодало, снова начались пожарища среди снегов, снова палки стали космической мощи мечами, снова где-то вдали захохотал Таштарагис. Вероника смотрела на эту легендарную битву добра и Астрид, болтала ногами, ела помидорки с солью и училась считать до ста под взглядами бухнака и порялки. После 20 числа шли в основном простые, укладывающиеся в стройную систему, но время от времени среди них попадались особые, которые назывались по-своему. Борн, Алиборн, Сивига, Тритасивига. Это все надо было просто запомнить, а до и после них опять шли нормальные. Два десять и пять, два и восемь. Но Вероника постепенно продвигалась. Самым трудным было выучить, как пишутся цифры – Научиться правильно ставить черточки и точки, а это она уже сделала. 95. Дру Талиборн. 97. 98. 99. 100. Наконец досчитала без единой запинки девочка. Я все. Можно я теперь книжку почитаю? Она хотела знать, выберется ли Монга из-под камня. Поможет ли ему святой мудрец? Нет, нельзя, отдуваясь, сказала Астрид, пока Копченый накладывал на ушиб эльфийскую примочку из ромашек с медом. Ты у меня рыдать будешь от арифметики ежевичина. Вот тебе 10 примеров. Пока все не решишь, никуда не уйдешь». Она достала заранее приготовленную старую тетрадку в кружочек еще в первом классе, политую ее астрид потом и слезами. И принялась выписывать из нее примеры. Простенькие для самых начинающих. 2 плюс 3, 7 плюс 2, 8 плюс 1. Но Копченый уже заканчивалось исцеляться, И он вот-вот уже снова схватит палку и нанесет Астрид кровавый предательский удар в спину. Так что десятый пример она случайно списала с соседней странички, где были уже посложнее. И Вероника, дойдя на него, очень растерялась. 47 семь плюс двадцать пробормотала девочка. Складывать и вычитать она пока что умела только самым простым способом – на пальчиках. Загибала два пальца, потом еще три и считала, сколько получится. Ее этому мама научила. И Вероника очень гордилась, как быстро и легко она складывает и вычитает. Но у нее только 10 пальцев. Вероника растерянно на них посмотрела и не понимала, что делать с такими большими цифрами. 47 плюс 24, написала она еще раз, как будто от этого что-то могло измениться. М -м, но значит 4 раза по 10 и 2 раза по 10, значит 6 раз по 10, ага... 6 раз по 10, а там еще 7 и 4, и это я знаю, это 11. 1 раз по 10 и 1 и 6 раз по 10, это уже разное. И что мне с этим делать? Вероника сидела, смотрела на исписанный цифрами листочек и ничего не понимала. Астрид дала слишком сложный пример, а пока Вероника его не решит, она никуда не уйдет. Ей придется сидеть здесь, на этом стуле, пока она не решит пример или не умрет с голоду, потому что помидорки кончились, апельсин тоже кончился, а вот варенье и хлеб, Вероника их не замечала, а они тут, стоят на столике. Эх, тяжко вздохнула она, я не знаю, я маленькая. Бухнак уснул и будить котов тяжкое преступление, за которое сажают в карцерику, это вероники Снежок объяснял. Прялка говорить не умеет, Мать летает где-то, Друлеона прижала к дереву Астрид и требует сдаваться, а он не сдается. Никто не поможет. Сколько будет? 47 плюс 24! в отчаянии возвала Вероника. 71! раздался благодатный голос с небес. Спасибо! поблагодарила Вероника, записывая ответ. Кто это сказал? заметалась Астрид. Кто это сказал? она бросила палку и копченого прикрыла веронику крыльями и с угрозой выкрикнула не подсказывай пусть сама думает свет делает слабее и тупее от избытка чувств она швырнула в небо камень направленный совершенной меткостью улетел он высоко но все равно потом упал обратно прямо острит в лоб а, -а, а взвыла от боли девочка она же уворачивалась копченый не сдержался и залился смехом Астрид, у которой на глазах выступили слезы, врезала ему в плечо, а Копченый ее толкнул. От этого Астрид разозлилась еще сильнее, и весь ее гнев перешел с богов на глупого наглого эльфа. Вероника не обращала внимания на драку. Она ела хлеб с вареньем и читала книжку. Пример ведь решен. Она все сделала. Когда мама с папой наконец вернулись с прогулки, астрит и Копченый мутузили друг друга в пыли. Папа дернул за ноги Копченого мама оттащила брыкающийся и кусающийся Астрид. «Эй-эй-эй!» – эй, выкрикнул папа. «Остыньте оба!» «Да она бешеная!» – пожаловался Друлен. «Я пошел! «А ну, стоять!» – рявкнула Астрид. «Ты же с ночёвкой пришёл!» «Ма, пусти!» «Нет!» – отрезала мама. «Пусть идет! Друлен отряхнулся и пошел. «Пусти!» – взвыла Астрид. Ее отпустили только когда Друлён уже вышел за ворота, и она сразу же метнулась следом. Лакджа хотела остановить дочь, но Майна помотал головой. «Пусть бежит, не в цепях же ее держать». Но Астрид не напала на одноклассника. Она просто догнала его и недовольно что-то забубнила, пряча глаза. Друлен слушал сначала сердито, потом утер кровь под носом, смачно сплюнул и пошел обратно. «Па, скажи Снежку, чтоб копчена друлена вылечил», – угрюмо попросила Астрид а то его больше ко мне не пустят, если он побит и вернется». «Я бы точно не пустила», – согласилась мама. «Ты извинилась?» «Да». Ладжа закатила глаза. Что за дочь у нее растет? Такой был милый ребенок, а теперь столько агрессии, в ней злобности, переходный возраст, что ли. Вроде рано ей еще и девяти нет. «Это все я», – вздохнула она вечером, лежа в постели с книжкой. «Я налажала воспитание». Да ладно, это норма для детей, возразил Майна. Я знаешь, сколько раз со Звикурдыном дрался. Кстати, надо его в гости пригласить, пока лето не кончилось. Пусть Зогус с дзютой привезет, чтобы агрессия Астрид доставалась тем, кто это оценит. И всыплет ей в ответ. И всыплет ей в ответ. Дверь скрипнула, и в родительскую спальню деловито вошла Вероника с книгой под мышкой. Она вскарабкалась на кровать, прильнула к маме и похвасталась. А я сегодня до стада считала, И десять примеров решила. «Ты ж моя умница», – умирилась Ладжа. «Мам, а ты книжку читаешь?» «Важно, как равная у равной», – спросила девочка. «А я тоже. А ты что читаешь?» Она сунула нос в мамину книгу и недовольно засопела. Опять непонятные буквы. «Это Клайв Степлс-Льюис». «Боль», – сказала мама, – «тебе не понравится». «Пьявда?» – усомнилась Вероника. «Почитай мне». Майна издал неопределенный смешок. Он иногда слышал отголоски мысли жены, когда то читала и прямо сейчас мог бы заверить дочь, что для нее в этой книге нет ничего интересного. Лакджа тоже об этом подумала, но было проще показать, чем убеждать. Так что она с выражением прочла. Нравственные уложения, принятые у людей, могут быть различными, хотя в конечном счете не так сильно, как это часто утверждают. Но все они находятся в том, что предписывает поведение, которого их приверженцы не придерживаются – Люди, все как один, подлежат осуждению и не в соответствии с этическими кодексами, которые им чужды, а со своими же собственными и поэтому все люди чувствуют вину. Вторым элементом религии является чувство не просто нравственного закона, но такого нравственного закона, который одновременно и принят и нарушен. Такое чувство не является логическим, равно как и алогичным, умозаключением из фактов опыта. Непринеси мы его в опыт мы не могли бы его там обнаружить, либо это необъяснимая иллюзия, либо откровение. Вероника моргала все чаще, пытаясь уместить такие непонятные материи в голове девочки четырех лет и пяти лун от что сложно», – наконец пробормотала она. «Не читай такое, девочка», – раздался вкратчивый голос Бухнака. «Это просто тщетные попытки смертных огородиться от неприятных истин». «Философия, этика, религия. Такие книжки лишь зря засоряют мозг и не учат ничему путному». Ладжа приподнялась на подушке, пытаясь понять, что в ее спальне делает малолетний бушук. Бухнак встретил ее взгляд и торопливо добавил. «То есть...» «Мяу». Ладжа хотела было его просто выпнуть за дверь, но помимо своего ли сказала. «Книги полезно читать». И почему это не учат? Они учат пониманию того, почему человеку важно творить добро и верить в лучшее. «Так ты же демон!» – фыркнул Бухнак. «Ну да, но мне же нужно понимать мотивы смертных. Тебе бы тоже пригодилось, кстати. Тебя, дедушка, ничему не учил, что ли?» «Для этого надо читать труды по психологии», – отмахнулся Бухнак, – «или социологии, а не сентиментальные нравоучения для великовозрастных тетех. Через секунду котенку уже откручивали голову. Ладжак к своему удивлению обнаружила, что у Бухнака она вращается в любую сторону, как на шарнире. Под любопытным взглядом мужа она принялась крутить в одну сторону, заглушая вопли Бушука пением. «Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, крутим-крутим мы китины, отвинтим ему башку». «Интересно, что там внутри?» – подлез поближе Майна. «Может, там сидит и дергает рычажки маленькие Лационе?» «Откуда ты знаешь про Лационе?» выкрикнул котенок. «Ля-ля-ля, ля-ля-ля, мы открутим котенку башку!» Веронике стало жалко Бухнака, она схватила его за задние лапы и попыталась отнять у мамы. Но так стало только хуже. Теперь Бушука еще и растягивали в разные стороны. «Пустите меня, я все понял», – завопил он. «Уважаемый апостол, я был неправ!» «Повторяю это громче!» – потребовала Ладжа. «Поклоны мне бей, унижайся!» «Ладжа!» – нахмурился Майна. «Что? Он меня оскорбил!» вломился в нашу спальню и наговорил мне гадости ни с чего. Все равно хватит, давай просто вызовем Савнара и вернем ему внука». «Хм, хорошо». «Нет», – испугался Бухнак, – «тысяча извинений, уважаемый апостол, тысяча! Я больше не буду, только не надо». Впервые он принял в этом доме свой истинный облик, в котором выглядел как совсем мелкий бушук, подростковой внешности, вихрастый, кургузом зеленом пиджачке, зауженных брючках и лакированных туфлях. Спрыгнув на пол, он принялся бить униженные поклоны, и Ладже стало противно. А когда Бухнак еще и попытался облобызать ей ступню, она просто выкинула его за дверь. «Фу, нельзя меня трогать, если не разрешаю!» – вспылила демоница. Вероника торопливо отодвинулась от мамы. «Нет, Ежевичка, тебе можно!» – успокоила та. «Мы же семья, ему нельзя!» «Фу, слюни! Бушукские слюни! Я в ванну!» Перешагнув через Бухнака, опять ставшего котенком, Ладжа унеслась вниз в большую ванну с бассейном. По дороге она приговаривала. «У нас слишком много пришлых демонов, все время кто-то...»